Глава 25 Карьера санитара, которую сулил доктор Сухинин и на которую Фёдор с дальней надежды рассчитывал, сгорела напрочь. Бригадир Манин снова встречал его в родном бараке, кривил узкоглазое лицо. «Подлечился! скок вам с Матвеем добавили? скок ты говоришь? По пять лет. Почти надует твой срок, помножили». «Здесь школа-то проста!» он говорил не злорадству и не сожалею, обозлённо не по направлению Фёдора, а по направлению общих лагерных порядков. Глядя на плоское землистого цвета лицо Манина, Фёдор крепко пожалел, что не воспользовался наводкой деда Андрея, не дал дёру из Раменского на преступный простор. «Волохов по тебе стасковался! Напарником опять пойдёшь!» — Начальство теперь строго норму спрашивает. — Лесу требует, как топка прожорливая, — заключил бугорманин. Он не помянул о войне, хотя, между слов, сослался на время, которое подсудобило теперешнее живодерство на лесоповале. Шла война, фронту ненасытно требовалось вооружение, производству бесперебойно лес, лагерному начальству план. Жизнь на шестой части земной суши, в том числе и в Кайской подневольной глуши, отдалённая от громыхания фронтов, подчинялась и зависела от надобности окопных военных. И хотя месяцы лихолети уж каждому заключённому нанесли свой урон, не прямой, так побочный, уже вражьей пулей прострелян был чей-то отец, пропал без вести или пленён чей-то брат, Уж чья-то деревенька страдала в разбойничьей оккупации, Уже сама Москва столица щетинилась в полукольце огня. О войне на зоне говорили нечасто, без охоты, Вот судить они и не брались, и не смели. Здесь студил до костей свой мороз, Изнурял свой голод, По-своему мила метлой костлявая старуха смерть Только семён Волохов в разговорах с Федором Прямолинейно оценивал военную ситуацию. Волохов сидел рядом с Фёдором на нарах, смазывал вазелином, который Фёдор стырил во время пожара из лазаретного куля, помороженные красные пальцы рук, говорил резко. — Да чего ж, парень, допустили! В своё время николашка провалил компанию. Теперь большевики лопухнулись. Всё, хвалились. — СССР! — СССР! диыцеэра вчера уж под москвой сидит гитлер от тебе не сопливый казер на храпам катит если сдадут москву тут и крышка гитлер не наполеон зверистя камня на камне не оставит однако спустя минуту волохфуш столь же недовольным слогом стратегически взвешивал обстановку не умаляя некоторых советских заслуг хватило толку «Москву-то все ж отстояли пока. Понятно, морозы помогли. Против наших морозов всяк воин слаб». И с удивлением прибавлял. «Дядька-то получается, храбер на поверку. Из Москвы не сбежал. Николашка давно спрятался. Или бы царицу свою с хлебом в солью пустил немцев встречать. дядька усатый сидит». «Народец в кулаке держит и себе спуску не дает, как волчий вожак!» Федор провел силком лезвие новенькой финки, который приладил цветную наборную рукоять. Намеревался сбыть нож ворам за шамовку. С Волоховым ни по тачкам, ни по разговор не вступал, но указал ему мимоходом. «Лежу я на тебя, семён Слушаю. Много ты, видать, знаешь». — Нету в тебе. — Чего нету? — насторожился Волохов, остро уставил черные глаза на напарника. Федор помедлил с разъяснением. Вспомнил, как складно выражался врач Сергей Иванович, как по-культурному протирал круглые очки и тихонько трескал суставами тонких пальцев. — Ты, Семен, вроде учен, студента, говоришь, хаживал барскую игру в бильярд играл в интер офицеры выслушился а послушать тебя ты мужик мужиком матюк на матюге загибаешь никакой красивости в твоих кричах нету чего встрепенулся от нежданной претензии волохов толстые брови на лице поднялись вверх не в обиду сказал Извинительно поправился федор доктора сухинина вспомнил Уж больно гладко он говорил. Его и обспорить и на раз хочется, да не станешь. Умных слов не наберешь, чтобы спорить-то. Про писателя мне рассказывал. Эх, парень, красивый стивиль захотел. Как кипящий котел забурлил Волхов. Мужиковство ему не понравилось. Да мужик-то против всякого культурного прыща. Сотню раз честней. У мужика хоть и дури в башке много, зато дерьма в душе нету. Мужик прост. Он за землю, за хлеб воевать пойдет, за своем постоит. Но чтоб чужие мозги и заморскую философию вталкивать, Бога клеймить тут краснобайб старались. Заставь их белоручек, писак этих землю пахать не смогут. Дай им топор в руки, избу не срубят, зато смуту навести первые». «Интеллигенция блядова!» «Взбаламотили страну, расхлебует мужик!» «Ище пусть расходился Волохов. «Я твоего сухинна судить не берусь, не знаю что он за птиц «Но других очкариков повидал!» «О!» Во — волхов черканул ладонью по горлу. «Я еще в революцию, парень, икдос это наслушался!» «В Питере обучался, на митинге шастал, газетенки почитывал, у того же барского бильярда трепачей видал!» Ниилисты, демократы, кадеты, десеры, Либералы, писаки разные. Да все эти отпрыски барские, Борчуки, мелочь мещанская, Знай, трещали, а России да толком не служили ей. Из собственных штанов выпрыгивали, Лишь бы прославиться, да покрасоваться, Про народ кричали, от него же нос воротили. На самом-то деле знаешь, о чем думали? — О чем? — подыграл Федор. — Об ужинах в ресторациях, о бабёжках, о театрах, о Парижах, до да репутации, чтоб погромче, чтобы в ладоши хлопали. Для них в этом-то настоящая цель жизни была. Их и в германскую окопку не найти, и в гражданскую шашку не рубались, подвывали только то белым, то красным. морды понятно, у них приличествующие очки, бородёнки, шляпы, воротнички белые — соплив на платки высмаркивай, а внутри-то гниль. Чистая гниль, я тебе скажу, парень, то ж верный знак. Ежели интеллигенция затрубит про народ, жди беды. Наклечет смуту, тогда уж точно спасай Россию. Дядька-то усатый, изверг, да прям по заслугам их прищучил сучье племя. Кто знает, может, твоя правда, семён «Только ты ее своего краю видишь!» Уклончиво согласился Федор. Но доктора Сухинина на развлочить Стволохова не отдал. Высказался, Сергей Иванович вряд ли штанов выскакивал, чтоб прославиться. Его сердце другой червь изъел. Он по любовной части страдалец. Во-во-во! У них в любви-то все, сикость-накость было Развратничали друг с другом. Да бабы менялись. Жалкий-то человек и в любви жалок, а все умниченей интеллигенции этой, чтоб свою гниль замазать. докатились катились по ней матери. «Сами друг друга предадут и изгрызут, как последние соки!» — Волох махнул рукой. И некоторое время сидел сгорбленный и понурый, уж после заговорил вполне миролюбиво. «Обид до меня парень берет!» «Сколько людей в жерновах смолотили!» А покою нету. Опять бог испытаний послал. Он придвинулся к Федору поближе. Из тюрем на фронт призывают. Слух идет. Статья и срок без разницы, лишь бы не политический. Кондриков брать не будут. Я проситься стану. Рапорт подам. Это правильно, — поддохнул Федор, вертя в руках отточенную финку. Бригаду Федор вернулся обтершимся, ученым. Теперь он мог урвать по знакомству в столовой лишнюю миску баланды, мог закосить подбольного и выпросить на денек освобождение от работы в новопристанного лекпома. Имел прибыток за свое руками слоблотой. Но никакой страховки и гарантии от близкой подлости, за которой стояли стукачи и надзиратели, тот же воровской стан Фёдор всё ещё держал в руках финку, когда в барак валился с морозу красномордый начальник режима в сопровождении двух вертухаев. Начальственный обход. Начальство лагеря, как всякое начальство в русском жизнеустройстве, то послабляло вожжи, позволяя надувательство и разгильдяйство, то неожиданно стивенело и наводило образцовый беспыльный порядок. Сбалмошный скрипников, в очередной раз вернувшись из тюремного управления, где получил взбучку, спустил собаку на начальника режима за плохую ботаболагерную дисциплину, а тот, в свою очередь, на низшую иерархическую ступень. Отыгрывался на надзирателях и совместно с ними на зэках. Федор сунул финку в тайник, в матрас, но сделал это запоздало и суетливо. Один из надзирателей заметил его подозрительную копошню, кивнул начальнику режима. — Шмона не избежать! — Твои нары! — Мои, гражданин начальник! — Ну-ка, вытрясти у матрас! Вместе с клочьями лежал и саламом полетели на пол финка, сапожный нож, шило, заготовки к наборным рукояткам, опасная бритва. — Твое! — Мое, гражданин начальник! — признался Федор. — Прикинуться тюхой! Фугануть, отпереться, перец равно бы не прошло, не выпутаться. Пожалуй, так крепче разозлил проверяющего. Знаешь, что не положено. Да, гражданин начальник. А а нет, гражданин начальник. Слушаюсь, гражданин начальник.